Глава 5. Брак – единственная азартная игра, благословленная церковью. Народная мудрость. Наутро пришло письмо от свекра. На сообщение Мартифора Корнейфкус ответил скупо «Поздравляю!» и прислал свадебный подарок – набор по уходу за драконом, эликсир забвения, огромный намордник, дубина и магический поводок. Что ж, похоже у нас со свекром сходные взгляды на супружескую жизнь а через несколько часов прибыл и он сам. Мы как раз только-только позавтракали, и я бежала по лестнице на кухню расплатиться с хозяином. Витька решил, что увидев мои большие грустные глаза, хозяин забудет про пролитое вино, которое почему-то стало стоить, как дорогой гномий самогон. В один из своих грандиозных прыжков через четыре ступеньки я и налетела на злобно сверкающего глазами свекра. «Здравствуйте!» — лучезарно улыбнулась я, приседая в приветственном реверансе. Корнификус зыркнул на меня, так, словно хотел живьем пригвоздить к полу или на худой конец испепелить. «Вот что, доченька!» — прошипел он, нависая надо мной. «Будь добра, не попадайся мне сегодня на глаза. Для твоего же блага прошу. А теперь скажи, где мой сын?» «Там!» — я указала на дверь номера мартифора. Оборотень кивнул и мрачно прошествовал мимо. Следом за ним промаршировали его телохранители. Нори с вершины лестницы махнул мне рукой, приглашая подниматься. «В соседнем номере есть картина с дырочками для подсматривания и подслушивания», заговорчески прошептал он. Скучающие у двери мартифора оборотни охранники, услышав это, прямо подпрыгнули от возмущения. «Только попробуйте нас заложить», цыкнула я на них и погрозила кулаком. Затем Благодарственно кимнула Нори и скрылась за указанной дверью. В номере у стены с отверстиями уже примостился Вик. «Подглядывать нехорошо», – наставительно фыркнул он, увлеченно наблюдая за комнатой Мортифора. «Заткнись и лучше помоги неслышно приставить стул», – грызнулась я. Брат оторвался от своего занятия и скоренько помог мне в этом нехитром деле. «Много я пропустила. Да нет, они только-только поздоровались». Я аккуратно приоткрыла свою щель, стараясь, чтобы сквозь отверстие не попал свет и не выдал нас с В гостиную набились телохранители Корнификуса, и оттого просторная комната оказалась маленькой. Мортифор стоял у окна, и за его спиной бесновался отец. — Ты хоть понимаешь, что натворил? — кипел Корнификус, меря шагами комнату из угла в угол. — Хм, так и дурку в ковре протопать недолго. — Вполне, — холодно кивнул Мортифор ты осознаешь, что своим поступком поставил под угрозу весь клан. Руфусы в ярость. Их численность теперь почти сравнялась с численностью Альбусов и Гуар. Если не приведи к Випракво, начнется гражданская война, то мы друг друга вырежем на корню. «Даже если б я женился на море, это не решило бы проблему», прозвался Мартифор. «Я давно наблюдал за Кане Руфиксами. Они хотят власть не ее части» не приближение к трону, а полноценного единоличного господства. Брак со мной не унял бы амбиции этого рода, но сильнее приблизил бы их ко мне на расстоянии удара. И даже ведущим магам мира и создателям иногда нужно спать. И ты решил, что лучше знакомый дракон под боком, чем неизвестный оборотень в мешке, хмыкнул корнифик. Именно отозвался мой новоиспеченный муж. Насколько мне удалось узнать свою бывшую невесту, она, как и папаша, крайне властолюбива. Очень сложно бы было с ней уживаться, даже если бы я устранил всех ее родственников. А ты не думал, что драка тоже может претендовать на твой трон? Ведь она еще лучше Моры знает, что такое власть. Света – полновнастная княжна. У нее уже есть власть и собственное государство. Мое королевство ей не нужно. Зачем ей лишний геморрой? Во-вторых, мы связаны кровью, и она не может причинить мне вред. Если она меня убьет, то погибнет и сама». «А если она воспользуется чужими руками?» – заинтересованно обернулся Корнификус. «Никаким способом, где присутствовал бы злой умысел», – улыбнулся оборотень. «Драконы не те существа, которых можно держать на поводке», – покачал головой Корнификус. «А я и не держу ее». «Но света и не сокол», – заметил свекр. «Нельзя приручить дракона прилетать тебе на руку по первому же свисту. Ты же сам знаешь, эти твари не приручаются». Но они знают, что такое уважение, и им не чужды благородные чувства. «И это говоришь мне ты?» «У тебя было два брата, чтобы сполна осознать, что такое настоящий дракон». «Думаю, все зависит еще и от воспитания», – задумчиво произнес Мортифор. «Я давно наблюдаю за Светой и ее семейкой. Они другие. Они знают, что такое благородство. Они друг друга любят. Да и Нори – хороший пример достойного воспитания». «Юноша, совершивший кроесветное путешествие по борделям?» «Любой молодой человек в его возрасте немного любвеобилен», – парировал Мортифор. «Но при этом он любит своего дядю и страну». «Угу», – хмыкнул Корнификус. «Кесариус тоже любил свою сестричку, так что чуть не взял ее силой». «Для Вика родственные связи священные», – покачал головой Мортифор. «Угу, настолько, что он смотрит на тебя настоящим волком. Ты не заметил?» Он тебя размазать под стенки хочет, с чего бы ни задумывался? Лорд Винатор ревнует, спокойно ответил Мартифор. Я в курсе, но тут иное. Всю жизнь они были друг с другом неразлучны. И тут появляюсь я со своими клятвами. Я встал между ними. И это выводит Виктора из себя. Его любимая, дорогая сестра, больше до конца ему не принадлежит, и мы будем кусаться, припираться и всячески портить друг другу жизнь пока не придем однажды к консенсусу. «А не боишься, что Виктор сделает тебе подлость из-под тяжка?» – прищурился Карнификус. «Это если и будет делать мне гадости, то в открытую, чтобы я знал», – улыбнулся Мортифор. «На подлость лорд Винатор не пойдет. У него тоже есть принципы. Как видишь, куда ни кинь, всюду выгода. Мы служим друг другу поддержкой и гарантом безопасности. Никто не захочет связываться с могущественным родом у которого союз с таким же могущественным кланом. «Когда-то мы были самым могущественным расой наглее, а теперь только вторые. Но нынче не те времена», – возразил Мартифор, «И после моего брака мы больше не вторые, мы уже часть Великого. Мы с драконами отныне равны. К тому же мне нравится княжна. Света мне искренне симпатична, и я ее уважаю. Лучшего развития событий я и предположить не могу». «Не можешь?» А о чем ты думал, когда, проднившись с ней, ввязался в семейное проклятие? Куда ты смотрел? Сразиться с ведущими магами мира – это тебе не в песочнице подраться. Что будет с нами, если ты погибнешь? А о чем ты думал, когда проклинал семью драка?» – кричал Мортифор, оборачиваясь к отцу. Корнификус осекся и, кажется, растерялся. С минуту он молчал, по-видимому, не зная, что сказать, а потом понорил голову и тихо произнес – я чувствовал, что тебе чем-то запало в душу эта девочка. Я же не слепой. Я и так знал, что она могла повредить нашему союзу с Руфусами. Я столько сил отдал, чтобы уговорить их на союз. Я хотел прекратить гражданскую войну, сын, пойми. И потому, когда я спас Свету и хотел ей предложить военный союз, ты ее напугал и подбросил в ее вещи наш фамильный артефакт, а меня опоил яростью Дракона». «Я же не знал, что все так получится. Она просто катастрофа какая-то. Мне и в страшном бреду не могло пригрезиться, что вы с ней сойдетесь. Я хотел всего лишь твоего союза с Руфусами. Уж лучше с ними союз, чем с драконами. И ты надеялся, что я в ярости убью Свету? А не думал, что она могла убить меня, папочка? Она только-только с того Света и была еще очень слаба. Лорд Винатор из заклятвы жизни не мог бы поднять на тебя руку. А Нори, как наследник дружественной державы, вынужден был бы смириться. Но отношения с эльфами у меня подпортились бы. Папа, ты своим поступком чуть не разрушил единственный надежный союз. Сколько раз я тебя просил не принимать без моего ведома никаких глобальных решений. Просто поддерживай в мое отсутствие то, что есть. Ты уже свое откомандовал. Теперь доверься мне. Два капитана потопят корабль. Сколько уже об этом говорить? Я стараюсь. Для твоего же блага. Папа, «Для моего же блага не предпринимай теперь ничего против Светы и ее семейства. Я вышлю тебе своих аналитиков. Они помогут вам вычислить координаты ведущих магов мира». «Спасибо за это, папа, но не увеливай от темы. Обещай, что ничего не предпримешь против Светы и ее семейства». Корнификус вздохнул и скривился. Словно дать такую клятву ему было невыносимо. Наконец он что-то решил и, понурившись, мрачно произнес обещаю. Но будь осторожен, вздохнул он. Самые сильные раны наносят те, кому ты доверяешь. Они вырывают твое сердце живьем и разрывают его на кусочки. Корнефикус вышел, громко хлопнув дверью. Спасибо, отец, я учту. Тихо вздохнул Мартифор и прислонился лбом к оконному стеклу. Я аккуратно закрыла щель и тихонько слезла с табурета. Так, теперь мы знаем, кто виновен в нашем проклятии. Жаль только, сразу отомстить нельзя. Но ничего, драконы живут долго. Мы можем и подождать. Судя по мыслям Витьки, он мою тактику разделял. Приятно, когда в семье царит мир до согласия. Обождав немного, мы осторожно приоткрыли дверь. Все еще стоящие в коридоре телохранители Мартифора прожигали нас возмущенными взглядами. Напрасно старались «Совесть у нас не проснется. Она у нас, как у всех драконов, любит впадать в длительную беспробудную спячку». «Карнификус ушел?» – нагло спросил Вик. Целохранители не ответили. Но, так как самый молодой непроизвольно кинул, мы решили, что уже можно выходить. В этот самый момент дверь соседней комнаты открылась, и в коридоре появился мартифор. Взглянув на нас, он ухмыльнулся и произнес. «Прошу только сразу не мстить». Теперь вы все в одной лодке. «В какой лодке?» – послышались сзади любопытные голоса. Мы обернулись и замерли. Ну, кто б сомневался. За нами, перемигиваясь и перешептываясь, стояла троица сарков вместе со стажером. Если учесть тот промежуток времени, который образовался между известием о нашем союзе и их появлением, то сарки не трогали нас достаточно долго. И правда. Они благополучно переждали брачную ночь, заявившись даже и не рано утром, а ближе к середине дня, что поистине можно рассматривать как акт великой щедрости и уважения. А может, это следствие хорошо развитого инстинкта самосохранения? Потому как оборотни лишний раз не рекомендуют нервировать. А если он в дополнение ко всему еще и с драконом? Вы бы рискнули потревожить такую пару? Я лично нет. «Значит, слухи о вашем браке правда?» – встрепенулся Артамин из Вергулович. «И каково это, спать с драконом?» – загорелся стажер, теребя Мортифора за шелковый рукав. «Извините, мальчиками, лорд!» – побледнел их главарь, видя, как изменился в лице Мортифор. «Он еще зеленый и не знает, что оборотням не принято задавать такие вопросы». «Достопочтенный Мортифор, как вы можете охарактеризовать сквой скоропостижный брак?» Поспешно сменил тему носатой, доставая свой неизменный блокнотик и карандаш. Может, диктофон ему подарить? Сарки окружили нас, как хищники добычу. Стоп! Вскинул руки Вик. Никаких интервью. Пока не будет составлен и подписан контракт. И как тебя такого вредного еще в лесочке кто-нибудь не прикопал? Проворчал пузатенький. Излег из воздуха кипу пергаментных листков приблизительно формата А4. Держи, троглодит. Вик принял бумажки и быстро пробежал глазами написанное. «Не пойдет!» – через некоторое время вынес он вердикт. «Как не пойдет?» – возмутился Пухлячок. «Это же стандартная версия договора». «А потому и не прокатит, что мы нестандартные клиенты!» – огрызнулся Вик. «Вы что думаете? Я такой лох! Позволю вам на нас бешеные бабки срубить, а нам самим получить только 10% от вашей прибыли? Значит так, 80 нам, 20 вам!» «Это грабеж!» – подпрыгнул Астармах. «Не нервничай, пузатик! С твоим весом это череватый инфарктом!» «Да ты сам ходячий инфаркт! Фарюга. «Я бизнесмен!» – осклабился Вик. «Кому не нравится, пусть уходит!» «Ты не бизнесмен!» «Ты мой кошмар!» – отозвался пухленький. 70 нам, тридцать вам!» «Шестьдесят пять! Нам, тридцать пять вам!» «И я забываю адресок твоей дочки!» «Что за драконовские методы?» «А я и есть дракон!» – огрызнулся Витька. «Значит так!» – встрял самый высокий. «Пятьдесят процентов нам, пятьдесят вам, и ты помнишь адресок его дочери». Заметано, ухмыльнулся Вик. «Убью, заразу!» – раненым зверем взвыл Астармах и кинулся с кулаками на Витьку. Сарки его подхватили под ручки и оттерли назад. «Как ты мог рассчитаться моей дочерью?» – прошипел пухленький главарю. А нечего было ему контракт на всеобщем давать, — огрызнулся тот. Такие деньги из-за твоей глупости потеряли. Да я ему на нашем дал, — обиженно засопела потерпевшая сторона. Между прочим, на старинном, редком, труднопереводимом диалекте, чтоб наверняка. Тогда как же он понял? Вы что думали? Я финансовых документов на чужом языке не пойму, — ухмыльнулся Вик. Я дракон, и если дело касается денег, я вам и на китайском заговорю. Ну ты хапуга! присвистнул носатый. От таких же и слышу, парировал Вик. Сарки тут же расцвели и скромно потупили глазки. И тут меня осенило. Вик! Я осторожно тронула брата за рукав. Видь, не злись! Они тебе только что самый величайший комплимент сделали. Ты забыл, кому они поклоняются и кого считают своим папочкой. Для них же сравнить кого-то с хапугой равносильно присуждению самой престижной и дорогой премии мира. «Мне лучше комплименты делать в фунтах стерлингов и в швейцарском банке», буркнул друг. «Вот и я о том же. А самое смешное, что ты действительно хапуга». «Что?» – опешил Вик, возмущенно глядя на меня. «Ни Задира, ни Тихоня, ни Квипракво, ни лип им идо, а именно он. Но у кого из нас не выражены так сильно экономические способности. Гнев и обиды на лице брата тут же улеглись, уступив вместо скрытой гордости. Но хоть с кем-то определились, хмыкнул польщенный Вик и обернулся к саркам. «Ладно, господа, вы подправили контракт?» Вот, улыбнулся пухлячок и протянул листки. «Не понял», – злобно ухмыльнулся Вик после скорого просматривания. «А почему все же десять процентов и язык другой?» Сарки застыли соляными столбами. Похоже, разозлить нас они все-таки боялись больше, чем потерять лишнюю прибыль. Упс, сглотнул, опомнившись о стармах. Извините, поспешил, контракты перепутал и мгновенно извлек из воздуха нужный. Теперь я уже и сама была на сто процентов уверена, что контракт именно тот, который нам нужен. А классный специалист мой братишка, надо будет почаще с ним консультироваться. Когда все формальности были улажены, сарки взбодрились и вновь обернулись к мартифору. Итак, взял на себя командование Артамин Испергулович. «Уважаемый Мартифор, как вы можете охарактеризовать свой скоропостижный брак?» «Ну почему же скоропостижный?» – возмутился Вик. «Это было долгожданное и бурное соединение двух безумно любящих друг друга сердец. Они тогда от счастья друг друга чуть не убили. Не правда ли, дорогой зять?» «Истинное!» – оборотень как-то недобро улыбнулся. Это действительно был тщательно обдуманный и продуманный союз. И мой бесценный, новообретенный родственник абсолютно бескорыстно и самоотверженно мне в этом помог. Никогда не видел у Шуринов такого радушия и открытости по отношению к зятьям, как у них ко мне. Значит, у вас хорошие взаимоотношения с братьями-супруги, уточнил Лихтенштант Хоббса, недоверчивый Шурес. О, они меня обожают! Улыбнулся Мартифор и потрепал обоих парней по голове. Не правда ли, ребятки? Да! скрипнул зубами Вик. Мы в тебе просто души не чаем. Так бы и задушили от нежности, добавил Нори. А как же, чувствует себя, дорогая новобрачная, обернулся ко мне носатый. Она просто в восторге, ответил за меня Мартифор. Да! мыснул Вик, косясь на мое фамильное обручальное кольцо, которое, почувствовав мое настроение, трансформировалось в данный момент в кастет. Продемонстрирую, милая, степень своей радости. Ой! А это, случайно, не те самые кольца, которые, в зависимости от настроения супругов, превращаются в оружие? стрепенулся стажер. Те самые, подтвердил Мартифор, наблюдая, как фамильное концо. Драка на его руке перетекает в небольшой щит для защиты от кастета. Ага! «Видно, кольца сами определяют, кто здесь главный, и решили мне подыграть. С другой стороны, им, похоже, очень симпатичен муртифор, С чего бы?» Сарки нашу наглядную демонстрацию нежных чувств стоически проигнорировали. Или, по крайней мере, сделали такой вид. «Ах вы, шалунья!» – сплеснул руками Артамин из Вергулович, улыбаясь чуть ли не во все зубы. «Это же надо было так правдоподобно разыгрывать шапошное знакомство». И как долго вы хранили в секрете вашу помолвку? Почти с самой первой встречи, действительно припечатала я. О да, томно протянул Мартифор. Это была любовь с первого взгляда. Как только я ее впервые увидел, с возвезенным арбалетом и болтом, нацеленным промежглаз, внесла я свою лепту в рассказ, то понял, невозмутимо продолжил Мартифор то никогда прежде по отношению к женщине не испытывал таких сильных и бурных чувств. Я смотрел на нее, так неожиданно и стремительно ворвавшуюся в мою жизнь. Ну, это очень мягко сказано. И понимал, что готов пойти за ней хоть на край света. Полагаю, чтобы открутить мне башку. Все, что было в моей жизни до нее, мелочи и суета. Охотно верю. Мы и не такое можем. Мы просто чемпионы пакостей. В общем, в тот момент я понял, что крепко и безоговорочно влюбился и немедленно сделал княжне предложение. Весьма оригинальным способом, вмешался Вик, прекрасно помнивший, как ставился вопрос. Высокие чувства там и рядом не стояли. Княжна думала почти сутки, охотно давал интервью Мартифор. И вскоре согласилась, так же не мере оригинальным способом, пометив мои столбики». «Значит, примета, что тот, кому драка влезет в окно, станет их половинкой, работает?» «Несомненно», – кинул Мартифор. «Ваш брак на равных правах? А чья это была идея?» «Моя», – признал авторство оборотень. «Вы только взгляните на нее. Ну как можно обидеть такое хрупкое, нежное и ранимое существо?» «И правда», – кинул Астармах, – «кто рискнет здоровьем?» «Исходя из равенства заключенного союза, каждый из вас – праве гульнуть налево. А посему всех очень интересует вопрос, как вы книжно относитесь к факту измены? Ну, этот вопрос относителен, вступил в разговор Вик. Если измена со стороны мартифора, то в силу сложившихся обстоятельств мы простим. Света же заводить левые романы не намерено. Хм, интересная позиция. Значит, вы не собираетесь наставлять мужу рога? Я скорее удавлюсь озвучила я печальную истину. Экспериментировать с ошейником не хотелось. «Ух ты!» – подпрыгнули сарки. «Видно, я только что сказала нечто сенсационное. Мартифор, как вы можете объяснить такую удивительную позицию вашей жены?» «Думаю, всему причиной ее высокие моральные идеалы и трепетное отношение к священным узам брака». Хитро улыбнулся тот, ласковым жестом теребя цепочку у меня на шее. «Он тоже понял мои мысли про ошейник». Кстати, о браке, – стрепенулся Высокий. Ваша семейная ячейка крайне необычна. У правящего драка одновременно есть и муж, и супруга. Что вы можете сказать по этому поводу? Но на протяжении веков мои предки были весьма колоритны и оригинальны. Надо же и мне как-то отличиться, – пожалуй, плечами я. О, об этом не беспокойтесь, – успокоили меня сарки. Вы уже вошли в исторические хроники геев, и поверьте, вас еще долго не забудут. Благодарю. А можно сделать краткое заявление? О да, конечно, закивали головами сарки. Я хочу передать привет трем мужьям моей драгоценной супруги и сообщить, что если они через пять дней не заберут ее у меня, я их из-под земли достану. А также присоединяюсь к просьбе моей ненаглядной супруги, улыбнулся, обнажив внушительные клыки, Мартифор. И хочу добавить, что если все-таки они по истечении отведенного срока не явятся, и тем самым испортят мне Медовый месяц, и я их в эту же самую землю на веки вечные закопаю. Вот на этой оптимистической ноте мы и заканчиваем свой репортаж о торжестве любви и справедливости. Спрепенулись Старки, очевидно осознав, что также вторглись в сроки Медового месяца оборотней дракона. С вами был Лихтенштан Хоббса с самыми правдивыми и достоверными сведениями. Интересно, они сами хоть понимают, что наплели смыкнул стажер, вступая в открытый портал. «Зато они были очень убедительны», – фыркнул носатый, подталкивая студента. «Когда последний сарк скрылся в портале, Мартифор обернулся к нам и объявил. Предлагаю через 20 минут собраться и еще раз обдумать, кто из нас кто. Через 25 минут будут координаты, и мы выезжаем за город, чтобы местный магический фон не помешал нам строить портал». «Хорошо», – кинула я и направилась по лестнице вниз. «Ты куда?» – возмутился Вик. «Сказали же, что скоро уходим». Я транслировала брату характерную картинку птичьего домика с вырезанным сердечком на двери. Вик все понял и молча уступил дорогу. Жаль, что такие нужные строения обычно находятся на заднем дворе таверны. Постояльцы тоже люди, и добежать им, увы, не всегда хватает времени. Вот и сейчас один из кувцов пристроился у стены. Чего я не ожидала, так это того, что за скрипучей дверцей меня ждал портал.